Эпилог. Шесть месяцев спустя. Конец декабря. Подходя к книжному магазину, Глафира ликовала. Сегодня презентация ее первой книги, ее «Звездный час». И даже обрушившийся на город снегопад и слякать под ногами не могли испортить ей праздничного настроения. На днях она купила модный пуховик с расколешенной юбочкой в стиле «Нью-Лук», и теперь с удовольствием поглядывала на свое отражение в витринах, Именно так и должна выглядеть модная блогерша и начинающая писательница. Прошло полгода с ее приключений с лунатиками. Глафира, как и мечтала, написала роман. Немного приукрасила события, писательница она или нет. А главная героиня, конечно, сделала себя. В конце концов, именно она спасла всех, как и предсказала гадалка. Известное издательство заинтересовалось ее рукописью, и вот на днях новенькие экземпляры развезли из типографии по книжным магазинам. Глафира разразила серией постов о выходе книги и сделала у крутого фотографа красивую писательскую фотосессию для Инстаграма. Она восстановила свой блог еще летом, написав службу поддержки. Правда, за время ее отсутствия в сети от нее отписалась почти половина подписчиков, но Глафира не унывала. Теперь, когда она написала книгу, недостатка в точно не будет. Остановившись у витрины с вывеской книжного, она сделала эффектные селфи и записала короткий ролик для Сторис. «Стою у книжного и ужасно волнуюсь!» Она кокетливо улыбнулась и поправила отросшие до плеч волосы, ненавязчиво продемонстрировав новый маникюр — фиолетовый с эффектом кошачьего глаза и с рисунками планет. «Как-никак, моя первая презентация!» «Ну все, пошла, увидимся в книжном!» Стильный парень в синем шарфе с любопытством покосился на нее, проходя мимо, и Глафира на всякий случай лучезарно улыбнулась. Показалось, что это кто-то из подписчиков. Сейчас попросят сделать селфи и подписать книгу. Но парень уже отвернулся и прошел к метро. Ничего, ее звездный час впереди. Глофира уверенной походкой зашагала ко входу в магазин. Она уже представляла, как толпу читателей выстроится за ее автографом в длинную очередь. Правда, ее пост о выходе книги собрал гораздо меньше лайков, чем уютная фоточка из кофейни с чашкой капучино и имбирным пряником. Этот факт несколько подкосил веру Глафира в собственных подписчиков. «Наверное, это зависть», — решила она. «Ведь не всем по силам написать книгу и издать ее в самом настоящем издательстве. Но нормальных-то людей, которые порадуются ее успеху, среди ее подписчиков гораздо больше. И сегодня они придут ее поддержать, как и пообещали в комментариях». В магазине было шумно и людно, и Глафира воспряла духом. Ей показалось, что из-за шкафа с книгами донес и звон серебряных браслетов и повеяла восточными духами гадалки Фаины. Странно, что она тут делает. Глафира обошла книжный шкаф, но никого не увидела. Только какая-то женщина с темными кудрями быстро уходила прочь, словно от чего-то бежала. Хотя от чего бы и не бежать от нее. Глафира хотела ее окликнуть, но к ней подошла молодая бойка и пиарщица. Вы, Глафира! Я буду вести презентацию. Давайте я провожу вас, чтобы вы могли раздеться. Конечно. Глафира приветливо улыбнулась и тут же забыла о странной женщине. Оказавшись в служебном помещении, Глафира сняла пуховик и осталась в эффектном красном платье с юбкой колокольчик. Причесалась перед зеркалом и обновила красную помаду. В душе она надеялась, что Марк, которого она не видела с самого лета, придет в книжный магазин. Она хотела быть красивой для него. До презентации оставалось 10 минут. Подойдя к столику в центре зала, Глафира удивленно взглянула на небольшую стопочку книг. «А где остальные книги?» Она обернулась к сотруднице магазина, ожидая услышать, что сейчас книги еще подвезут. «Это все, что у нас есть». «Десять штук?» Глафира опешила от возмущения, пересчитав корешки. «Вы хоть знаете, сколько у меня подписчиков? Триста человек написали в комментариях, что придут купить книгу. Я ведь скидывала вам ссылку на пост». «Продать бы эти». Пожала плечами сотрудница и отвернулась, отвечая на вопрос кого-то из покупателей. «Вам же хуже». Процедила Глафера, уязвленная до глубины души. «Завести всего 10 экземпляров для ее презентации. Да их разметут в первые же минуты, а потом недальновидную сотрудницу уволят, потому что упустила возможность продать 300 книг». Ну ладно, пусть из 300 комментаторов, клятвенно обещавших прийти на презентацию, до магазина доедет половина. Это уже 150 покупателей. Возможно, часть из них уже придет с книгой. Ну уж что то наверняка наберется». Дурацкая ситуация подпортила Глафире настроение, и чтобы успокоиться, она сделала пару снимков в стопке своих книг на столе. «Извините, пожалуйста!» — подбежала к ней школьница лет 15. Глафира с голливудской улыбкой повернулась к ней, готовая подписать книгу и сделать селфи. «Я не могу найти одну книгу!» — девчонка протянула ей распечатанный информационный листок. «Где тут третий отдел?» Улыбка на уста Галафира поблекла, когда она поняла, что ее приняли за сотрудницу магазина. Ее звезду Инстаграма и молодую писательницу. «Я здесь не работаю, я писательница». Она с достоинством кивнула на стопку книг. «Хочешь, подпишу книгу?» Девчонка взглянула на нее со смесью презрения и жалости, как будто Галафира была продавцом пылесосов и впаривала ей ненужный товар. «Я не читаю русских авторов», — высокомерно заявила она предпочитая зарубежный янка Далт». Глафира почувствовала себя оплеванной, а девчонка со своей бумажкой, заметив сотрудницу в униформе, рванула к ней. «Надо же, какие агрессивные читатели бывают», — поразилась писательница. Когда она писала роман, ей казалось, что все будут счастливы прочитать ее книгу, и тираж сметут в считанные дни. Однако прошла уже неделя продаж, а даже самые преданные подписчики, которые поддерживали ее в процессе написания, не торопились купить роман. Ни один книжный блогер не выложил красивую фоточку с ее книгой. Только несколько человек попросили книгу в подарок за отзыв, и то не из топовых блогеров. «Во всем виновата обложка», — решила Глафира, сверляв взглядом книгу. Она мечтала о стильной обложке в духе зарубежных бестселлеров, а ее роман воткнули в типовую серию фэнтези. С ней даже не согласовали иллюстрацию на обложке. Парень с девушкой, сплетясь в тесных объятиях, стояли на крыше небоскреба под полной луной. Галафира увидела обложку уже на сайте издательства, когда книгу отправили в печать, и ничего сделать уже было нельзя. Разве так поступают с топовыми блогерами? Ее примирило только то, что девушка на обложке была похожа на нее и даже чуточку красивее, как будто ее пропустили через волшебный фильтр Инстаграма. А вот блондин с татуировкой полумесяцем на шее был совсем не похож на Марка, а напоминал героя популярного сериала. Свою татуировку, которую ей сделали в центре Шахова, Глафира так и не свела. Сначала было некогда, увлеклась написанием книги, а потом решила, что тату будет ее фишкой. Пусть читатели думают, что она сделала ее, чтобы быть похожей на героиню романа. Две симпатичные подружки лет двадцати остановились рядом, одна из них взяла в руки книгу и прочитала аннотацию. «Интересно», — оценила она. Глафира воспряла духом и уже хотела представиться, как девушка вернула книгу в стопку и сказала подружке «Скачай в интернете». Глофира осталась стоять с раскрытым от возмущения ртом, а ее потенциальные покупательницы прошли на выход, так ничего и не купив. Когда-то и она была такой. Приходила в книжные, листала новинки, щелкала понравившиеся обложки на телефон и потом качала книги бесплатно. Она же тогда не представляла, как трудно их писать. И это ведь ей почти придумывать ничего не пришлось, только описывать то, что произошло с лунатиками на самом деле. А как писатели вообще сочиняют книги с нуля? Это же с ума сойти можно от напряжения. «Глафира!» Она повернулась и увидела, как к ней пробираются друзья по ее приключениям. Соня с Яром, Лера с Лисом, Вика, Муромец. Не было только Марка. Тот, кого она ждала больше всего, так и не пришел. «Выглядишь как звезда!» Соня оценила ее красное платье и укладку из салона. «Спасибо, что пришли!» Глафира расцеловалась со всеми. «Занимайте места!» Она царственно махнула на пустые стулья рядом с ее столом. «Я думал, будет аншлаг!» Пробухтел Муромец, расстегивая кортку и усаживаясь сразу на два сиденья. «Где же все твои подписчики?» Глафира растерянно огляделась. В магазине было немало посетителей, но все проходили мимо, едва взглянув на нее и стопку книг на столе. Совсем не таким она представляла свой писательский триумф. «Наверное, задерживаются?» — оптимистично предположил Лис, помогая Лере снять пальто. «Снегопад-то какой!» Лера выглядела бодро и полной сил, ее щеки зарумянились от мороза. После парада планет, Яр погрузил ее в гипноз и избавил от установок своего отца, так что бессонница прошла без следа. И сам Яр быстро оправился от ножевого ранения, которое ему нанесла Стелла. Соня считала, что Адуляр, спасший Яру после падения с крыши, наделил его особенной регенерацией, причины которой так и не смогли выяснить в центре Шахова. Сам Яр на эту тему отшучивался, что на нем заживает, как на собаке, и быстро переводил разговор на другое. Лис с Лерой не скрывали своих чувств и обменивались влюбленными взглядами. Как и Соня с Яром, сиявшая от счастья и не разнимавшая рук. Сразу видно, что их первая любовь на всю жизнь. А вот Муромец с Викой так и не наладили отношения и держались порознь, избегая смотреть друг на друга. В своей книге Глафера их примирила и соединила в пару. Но в жизни этого не произошло. Муромец так и не простил Вики предательства. «Вы, Вика Савицкая?» К спортсменке устерьмилась та самая школьница, которая заявила Глафире, что не считает русских авторов. Теперь она подсунула вики блокнот за автографом и приготовила телефон, чтобы сделать селфи. Недавно гимнастка вернулась в спорт, возобновила тренировки и поменяла тренера. Она рассчитывала взять реванш на следующих Олимпийских играх и попала во все телевизоры. Глафира с трудом подавила зависть и повернулась к Соне, которая остановилась у стола с книгами. Соня взяла со стопки книг верхнюю. «Красивая». Она погладила глянцевую обложку. «Не верится, что эта книга про нас». «Больше никаких сверхспособностей и лунных снов?» — настороженно уточнила Глафира. Хотя ей удалось спасти всех, Стелла все-таки успела забрать силу лунатиков во время ритуала. В этот момент ребята потеряли сознание и казались мертвыми. А сама Глафира потратила весь свой дар на то, чтобы остановить Стеллу. И хотя после парада планет она ни разу не просыпалась лунатиком, ее не оставляло чувство, что все может вернуться. Соня покачала головой в ответ. «Никаких». «Не жалеешь?» — спросила Глафира. «Я только рада», — улыбнулась Соня. «Хожу в институт, встречаюсь с Яром». Соня обернулась на своего парня, и Глафира заметила след от сведенной татуировки на ее шее. У Леры, Лиса и Вики тату тоже видно не было. Все, кроме нее, самой поспешили избавиться от клейма Астеллы. «Нормальная жизнь, как у всех», — продолжила Соня. «Хватит с меня приключений. Да и бабушки с нами хлопот хватило, надо ее нервы поберечь». Глафира знала, что Лера и Лис тоже вернулись к учебе. Мурмец, как и мечтал, поступил в пожарное училище. Яр собирался на следующий год поступить в УЗ, но пока выбирал и не торопился. Впервые в жизни он мог планировать свою жизнь сам, а пока подрабатывал тренером в школе по самозащите и учил других постоять за себя. Хотя сверхсила лунатика он лишился, годы тренировок не прошли зря, и Яр по-прежнему превосходил ровесников в силе и ловкости. Недавно ему предложили сняться в кино к «Надо будет подсунуть ему книжку», — подумала Глафира. «Пусть при случае вручит продюсеру и режиссеру». Она мечтала об экранизации. Вот бы еще уговорить Яра применить к продюсеру гипноз, но он такой принципиальный. Способности гипноза он, в отличие от сверхсилы, не утратил. Она была у него от отца, поэтому он смог спасти Леру от бессонницы. Глафире показалось, что в толпе к ней пробирается Марк, и сердце забилось чаще. Но это оказался незнакомый блондин, совершенно не похожий на того, кого она ждала. «А Марк?» — вырвалась у Глафиры. «От него нет новостей? Он за границей с матерью». Глафира сникла. Соня не сообщила ей ничего нового. Время от времени Марк выкладывал в своем инстаграме тропические пейзажи с Бали. Его мать сняла там виллу и открыла центр йоги, а Марк увлекся серфингом. У Глафиры сердце замирало, когда он публиковал видео, на которых он взлетает на гребень волны. Его блог не обновлялся уже несколько дней, и Глафиры надеялась, что это связано с его поездкой в Москву. После парада планет он уехал, даже не простившись, и она извелась, гадая, в чем провинилась перед ним. «Ну что, начнем?» — к ней подошла ведущая с микрофоном. «Может, подождем еще?» — Глафира разочарованно оглядела пустые стулья для зрителей. Только друзья пришли ее поддержать. Да какая-то тучная женщина присела в последнем ряду, чтобы перевести дух. Она держала в руках стопку детских книг и даже не смотрела в сторону Глафиры. «Начнем!» — ведущая настойчиво протянула ей микрофон, подталкивая к столу. «А народ подтянется!» Но в ее голосе совсем не было уверенности. Презентация прошла как во сне. Глафера Бойко и с юмором отвечала на вопросы. Вскоре она с радостью заметила, что кто-то из ее ровесников остановился, чтобы ее послушать. Но едва она закончила рассказывать, как ей удалось раскрутить свой блог и перешла к книге, посетители сразу же ушли, ничуть не заинтересовавшись ее романом. Это был полный провал. Даже ведущая пожалела ее и не стала задавать все вопросы из списка, а свернула беседу уже через полчаса. В завершении презентации ведущая призвала посетителей купить книгу с автографом, но к столу подошли только сидевшие в первом ряду друзья. «Даш автограф!» Соня с улыбкой протянула ей книгу. «Сначала сама прочитаю, потом бабушке дам». Глафира охотно схватилась за ручку и уже открыла книгу, чтобы расписаться, но затем спохватилась, что надо запечатлеть свой первый автограф для Инстаграма. Не важно, что на презентацию никто не пришел. В блоге она выставит все так, как будто имела бешеный успех. «Снимешь?» Она сунула свой смартфон стоящему рядом с Соней Яру, пригладила волосы, поправила верх красного платья и выровняла спину. На фото все должно быть идеально. И только затем склонилась над книгой и размашисто вывела. Сони от автора, на память о приключениях, которых больше никогда не будет. Глафера подписала шесть книг, для каждого, и на столе осталось еще четыре экземпляра. А она-то еще наивно полагала, что книг не хватит. Глафера поймала на себе насмешливый взгляд сотрудницы, которая отчитывала за недостаток книг. Надо будет самой купить оставшиеся экземпляры. Разошлет книжным блогерам, а один подарит Федору. «Как там Федор?» — спросила она у Сони. Недавно ребята навещали его и отвезли ему в подарок щенка из приюта, но Глафера с ними поехать не смогла, у нее была фотосессия с книгой. «Не надумал перебраться в город?» «Ни в какую», — Соня покачала головой. «Говорит, что привык к своему дому. Хотя я и переживаю, как он там один зимой». Отшельник не соглашался переехать в город, хотя Соня и ребята предлагали ему обменять жилье, а ли с Муромцем, снимавшие квартиру на двоих, были готовы приютить его у себя. «Надеюсь, что со щенком ему будет веселее», — заметила Соня, — «а мы будем его навещать». «Есть идея поехать к нему встречать Новый год», — вмешался Яр. «Хочешь с нами?» «А что, каникулы в Простоквашино? Хорошая тема!» Улыбнулась Глафира, представив себе заснеженный деревянный дом и прогулки по зимнему лесу. К тому же она успела соскучиться по Федору. В чем то он заменил ей отца, которого она никогда не знала. А пока она вышла из-за стола к друзьям и предложила. «А давайте сделаем селфи». Ребята выстроились вокруг нее, пока она выдвигала селфи-палку и искала удачный ракурс. Наконец, увиденное на экране ее удовлетворило. «Жаль, что нет Марка». Тот, кого она ждала больше всех, так и не пришел. «Готовы?» — она лучезарно улыбнулась в объектив. «Тогда снимаю!» «А что это без меня?» Раздался знакомый насмешливый голос, и на экране смартфона Марк влез в кадр рядом с ней. Селфи-палка дрогнула. Глофира едва не выпустила ее из рук и обернулась, не веря глазам. «Ты все-таки пришел!» Счастливо просияла она, чувствуя, как сердце в груди бешено колотится. Марк загорел, а его волосы выгорели на солнце добила. Он стал еще красивее, чем раньше. На нем была пляжная футболка и легкая спортивная куртка не по погоде, как будто он примчался сюда прямо с самолета. «Я бы ни за что такого не пропустил», — Марк подмигнул ей. «Ты прическу сменила?» «А ты загорел». «Ты когда прилетел?» — удивился Яр, хлопая брата по плечу. «Вчера?» «Я ничего не сказал», — укорил Яр. В руке Марка Глафира заметила свою книгу. Слегка потрёпанную, словно он уже... «Ты ее читал?» — вырвалась у молодой писательницы. «Конечно». Марк усмехнулся уголком рта, а у Глафира сердце ухнуло в пропасть. «Что если ему не понравилось? И он зло высмеет ее литературный дебют. Она бы стерпела критику от кого угодно, но только не от него. Лучше бы она вообще не писала роман, какая глупая затея». Глафира готова была провалиться от стыда под пол. «Должен же я был убедиться, что самый неотразивный парень в романе — это я», — добавил в своей манере Марк. «Зато я самый прикольный». Встряла лис, но Лера резко одернула его за руку, чтобы не вмешивался. А Марк на удивление не стал с ним спорить, как будто даже не слышал. «Тебе понравилось?» Дрогнувшим от волнения голосом уточнила Глафира у Марка. «Я читал всю ночь до рассвета», — признался он, — и писательницу затопила волна счастья. Стоило написать роман, чтобы Марк его похвалил. «Не то чтобы я любитель фэнтези», — продолжил Марк. «Просто хотел проверить, что ты ничего не переврала». «Заткнись и не порть мой звездный час», — задорно велела Глафира, вздернув селфи-палку. «А теперь сделаем наше селфи». Марк встал позади нее и обнял за плечи. Глафира так и затрепетала. «Готовы? Тогда на раз, два...» «Три!» Камера щелкнула, запечатлев всех восьмерых лунатиков. «Здесь можно подписать книгу!» Окликнула их какая-то девушка. Глафира обернулась. Красивая блондинка с короткой стрижкой была их ровесницей, одетая в очень дорогую шубку. Девушка запыхалась, словно торопилась на презентацию и боялась не успеть. Она протянула книгу, и Глафира застыла при виде старинного перстня с рубиновым сердцем на ее пальце. «Да это же... Эмма?» — воскликнул Яр. Пока Глофира подписывала книгу, ребята обступили Эмму и наперебой расспрашивали о ее жизни. Глофира не присутствовала в палате Эммы, когда Яр вернулся после парада планет и надел кольцо Стелла на Эмму. Но для книги она подробно расспросила Яра об этом и знала, что Эмма сразу же пришла в себя, изрядно ошеломив доктора Лазарева. Ей понадобилось несколько дней, чтобы окончательно оправиться после комы, и только спустя неделю ей сообщили о смерти отца. Вокруг центра Шахова и самой Эммы возникло много шумихи, и девушка сбежала за границу, пропав из вида. «Носишь его постоянно?» — спросил Яр про кольцо. Эмма кивнула, коснувшись Рубина. «Мне так спокойнее. Хотя оно и напоминает мне». Она запнулась не в силах выговорить имя Стеллы. «О ней». Глафира впервые видела дочку Шахова в жизни и, возвращая книгу с автографом, окинула ее любопытным взглядом. Эмма изменилась по сравнению с фотографиями в блоге до Комы. Короткие волосы отросли, а взгляд стал более взрослым. Кома и смерть отца заставили ее резко повзрослеть. Из папиной любимицы Эмма в одночасье стала сиротой, и Глафира прониклась к ней сочувствием. Ведь она по себе знала, каково это. — Ну что, теперь отметим презентацию в кафешке? весело предложила Лис. «Хорошо бы», — горячо поддалкнул Муромец, напяливая куртку. «А то я уж проголодался». Лера бросила взгляд на Глафиру с Марком и потянула своего парня за рукав свитера. «Я бы хотела погулять по-книжному». «Я тоже хотела прикупить новинок», — поддержала сестру Соня. Вика бросила хитрый взгляд на Глафиру с Марком и отвернулась к девочкам. «Может, ты мне подскажете, что почитать?» «Да вы что, сговорились?» посетовал Муромец. «Идем, дружище». Лис, поняв, что Глафира с Марком хотят остаться наедине, потащил друга вглубь магазина. «Пороемся в отделе фантастики». Ребята отошли к книжным стеллажам, а Эмма прошла на кассу, чтобы оплатить книгу, и пообещала вернуться к остальным. «Ты так пришла?» Марка кинула оценивающим взглядом красное платье Глафиры. «Не зря все-таки она наряжалась. Моя одежда в подсобке». Марк проводил ее, помог одеться и потащил к выходу. Подожди! вскрикнула она, оборачиваясь на столик в центре зала. Я оставила на столе свою ручку. Ручка была красивая, именная. Глафира специально заказала ее к презентации. К черту ручку. Марк, не останавливаясь, вел ее за собой. Я еще книги купить хотела. Купишь потом. Куда ты так торопишься? удивилась Глафира. Хочу обсудить с тобой книгу. Марк улыбнулся ей своей самой соблазнительной улыбкой. «Ну, если книгу, тогда ладно», — протянула Глафира. «И что тебе в ней больше всего понравилось?» Они выскочили из магазина словно воры, и Марк быстро потянул ее за угол в тихий переулок. Оказавшись там, Марк резко остановился, и Глафира с разбегу налетела на него. «Хочешь знать, что мне больше всего понравилось в твоей книге?» — спросил он. «Герои, сюжет, стиль?» Нетерпеливо протераторила она. Снегопад слегка поутих, и в воздухе между ними медленно кружились снежинки. Ты. Марк порывисто притянул ее к себе и жарко поцеловал. «Больше всего мне нравишься ты». «Тебя не было полгода», — пораженная его напором укорила Глафира. «Я думала, ты меня забыл». «Пытался забыть». «Не получилось», — признался он. А когда прочитал твою книгу, понял, как соскучился по тебе. — Значит, не зря я ее написала. Глафира расплылась в улыбке. — Между прочим, это ужасно трудно, — затараторила она. — Я даже не представляла, что писатели так мучаются, когда... Рассказать о своих муках творчества она не успела. Марк закрыл ей рот поцелуем и страстно стиснул за бедра через пуховик. — Бесстыдники! Внезапно пролаял женский голос, и Глафира в ужасе подскочила. «Не может быть!» — по шее скользнул холодок. «Неужели дар видеть призраков вернулся к ней?» Возле них остановилась дебелая женщина в белом, и Глафире на миг показалось, что перед ней тот же самый призрак, что ругался на них в заброшенной деревне. Только сейчас вместо ситцевого сарафана на ней было светлое и широкое, как парашют, балоньевое пальто. Баба сверлила ее неприязненным взглядом, и Глафира испуганно прижалась к Марку. «Ты тоже ее видишь?» — жалобно спросила она. — К сожалению, — хмыкнул Марк и потянул ее прочь от бабы. — Идем отсюда. — Обсудим книгу, — хмыкнула Глафира, устремляясь за ним. — Займемся писательским мастерством, — предложил Марк. — Чем? — опешила Глафира. — Преподам тебе мастер-класс по эротическим сценам, — пообещал Марк. — А то они у тебя вышли недостаточно горячими. — Это у меня-то не горячие. — вспыхнула Глафира. Тоже критик нашелся. — Ты я с ними знаешь, как намучилась? Их по пять раз переписывала. — Это потому, что не было меня. — Ты и здесь припарковался? Глафира смущенно отвернулась к оставленным у обочины машинам. Их припрашивала снегом, но знакомого розового мини-купера среди них не было. Может, Марк купил себе машину? Вон тот красный спорткар вполне ему подстать, агрессивный и сексуальный. — Ехать и никуда не надо. Мы пришли. Марга затормозила у входа в гостиницу, и Глафира удивленно подняла глаза на вывеску. «Это самый ближайший пятизвездочный отель к книжному магазину. Я забронировал номер». «Ты за кого меня принимаешь?» Глафира аж задохнулась от возмущения. «Я ведь задолжал тебе ночь в пятизвездочном отеле, помнишь?» Глафира вспыхнула, вспомнив их первую ночь в заброшенном деревенском доме. «И что, Марк думает, можно вот так просто бросить ее на полгода, а затем появиться и затащить ее в отель? Я туда не пойду», — заявила она. «Я снял люкс для новобрачных», — тоном искусителя проговорил Марк и попросил украсить номер розовыми лепестками. «Ладно», — согласилась Глафира и с достоинством невесты вошла в дверь, которую распахнул перед ней Марк. Луна на небе проследила за ними до самых дверей, а затем скрылась в облаках. Если бы она задержалась еще на миг, то увидела бы, как через дорогу от отеля остановилась женщина с темными кудрями в черном пальто. В руке она держала книгу в яркой обложке. Женщина подняла голову на темное окно на пятом этаже. Несколько мгновений спустя в нем зажегся свет. В окне мелькнул мужской силуэт, задернул шторы. На миг парень замер, заметив ее. Женщина не смело махнула рукой, а затем быстро зашагала прочь, прижимая к сердцу книгу. Девушка на обложке была удивительно похожа на ту, что недавно вошла в отель и сейчас находилась в номере на пятом этаже. Когда-нибудь она осмелится с ней встретиться. А пока она прочтет ее книгу. Ведь женщина точно знала, что все написанное в ней — правда.